Глава третья. Августа. Кабинет, из которого я вчера практически сбежала, встретил чистотой, порядком и странными съедобными ароматами. Близилось время ужина, и, учитывая еще и картофель, которого меня лишили, желудок печально сжался, требуя сделать хоть что-нибудь. Ну что я могла? «Проходите, леди Августа», — буркнули за спиной. «Не стойте». Я сделала еще два шага и развернулась к лорду Эрвину. Следовало молчать, но я уточнила. «Вы просили, чтобы я зашла к вам после ужина, а сейчас рано». Не просил, а приказывал. «Мы в военной школе, я ваш командир, а командира не просят леди Августа». «Прошу прощения, не так выразилась», — покорно согласилась я. «Очень медленно». С великой неохотой я вытянулась по струнке, принимая привычную для кадетов позу. Но Эрвин махнул рукой. «Вольно». Еще Мик и мне даже на вопрос ответили, причем снова перескочив на «ты». «Да, я ждал тебя после ужина, но так совпало, что я шел мимо, а ты отсутствовал на посту. А тут еще Форгин со своей кормежкой». Лорд замолчал и внезапно кивнул на тот невысокий столик, за которым я в прошлый раз писала конспекты. «Садись». Я посмотрела в ту сторону и испытала смешанные чувства. Желудок снова сжался, ведь обнаружился источник витающих в воздухе вкусных ароматов. Коробочки с вентилем известной столичной ресторации выселись горой. Соблазнительной горой. Такой, что рот наполнился слюной, но я же леди. На ковер, кстати, а где он? Не накапаю. Другое непонятно. Мы будем беседовать рядом с коробками? А чем директору не угодили собственный стол и кресло для гостей? Садись. Повторил Эрфорс, и я все-таки подчинилась. Чувствуя себя идиоткой, уселась на удобный диван, чинно сложила руки на коленки. А воплощенный устроился рядом и принялся открывать эти бесчисленные коробки, расставляя их неровно и хаотично. При виде изысканных закусок и легких нежных салатов мой рот наполнился слюной повторно, а Эрфорс... Force... — Пожалуйста, леди Августа. Мне протянули завернутую в белоснежную салфетку приборы. Угощайтесь. Вот тут состояние шока и накрылось головой. — Я планировал перекусить один, но после вашего картофеля точно не съем. Поэтому будьте добры, составьте компанию. С этими словами он выудил второй комплект приборов, полностью идентичный первому, и начал раскрывать последнюю коробку. Она была высокой и как бы намекала, что внутри не еда. И верно, вместо очередного изысканного блюда в коробке обнаружились два стеклянных стакана и бутыль с фруктовым напитком и с той же ресторацией, знаменитым напитком. Он славился тем, что по вкусу напоминал вино, а градуса не имел. Эрвин принялся наполнять стаканы, а я сидела и никак не могла решить задачу. Директор собирался перекусить в одиночестве. «Ну зачем тогда два комплекта приборов и два стакана? Почему не один?» «Августа, ешь!» Приказ прозвучал как просьба. «Я не желаю допрашивать голодную леди». Я моргнула, встрепенулась и решила, что подумаю об этом позже. «Не сейчас». Возможно, это был некий хитрый маневр, нетипичный способ обезвредить противника. Ведь с этой человек добрее, его проще разговорить. А может? Но эта мысль мелькнула и погасла. Лорд добавил в блюдо что-то запрещенное и алхимическое, что позволяет собеседнику быть более откровенным. Но последнее точно нет. Во-первых, никакого чрезмерного желания поболтать я не ощущала. Во-вторых, воплощенные не приемлют настолько низких методов. Вот соврать, обвинив девушку в купании в горячих источниках, еще могут, а накормить запрещенной алхимией нет. Я не боялась еще и потому, что с самого начала собиралась рассказать директору правду. Возможно, даже всю, в зависимости от того, как пойдет разговор. Даже тот факт, что янтарный дух просил не говорить. Объективно, После того, как из-за махинации дракончика я едва не погибла, я не чувствовала за собой обязательств. Речь шла о жизни и смерти, об опасности, которая, если грань в ближайшее время не успокоится, грозит не только мне. Поэтому, когда с вкуснейшей ресторанной едой было покончено, я уселась в полоборота и с готовностью уставилась на Эрвина. Тот кивнул, далил нам ягодного напитка и велел. «Давай, Августа, для начала я хочу знать, что произошло с Кшером. Откуда он взялся и почему ты не удивилась, встретив эту вымирающую тварь в нашей местности? Только не говори, что знаешь о Кшерах из учебников. Дело не в книгах, а в могильнике, на который вас загнали столопы с пятого курса. В момент, когда ты сидела в клетке, что-то произошло». Я невольно улыбнулась. «Что?» Не порадовался Эрф. Вы пересказали практически всю историю. Директор веселья не оценил и не понял. Подробности, Августа. Вот я и призналась. У меня какая-то особенность, лорд Эрвин. Я вижу непроявленных духов и то, как лопается грань. Он напрягся и нахмурился. Потом уточнил вкратчиво. Лопается? Да, именно в грани все дело. Янтарчик объяснял, что сейчас сложный период каких-то магических возмущений, и что в грани появляются небольшие трещины, через которые подтекает энергия подпространства. «Я эту энергию вижу. Еще вижу самого янтарчика, когда он в непроявленном, нематериальном виде. Собственно, поэтому мы с ним тогда и сцепились». «Тогда это на втором собеседовании?» – после паузы уточнил директор. «Да». И я рассказала про нашу первую встречу с хранителем, про первую найденную для него монету. Про то, как Дуб был недоволен вероятностью появления в стенах замка Леди и грубо меня обхамил. Ну а я, не выдержав, одарила Янтарного неприличным жестом. «Ты знаешь неприличные жесты?» — внезапно зацепился Эрвин. «Какие? Откуда?» Прозвучало так, словно он не директор, а ревнивый муж, блюдущий моральный облик своей супруги. Конечно, я промолчала. Вернее, удивилась и промолчала. А Эрвин клацнул зубами и потребовал. Дальше. Потом уже после поступления мы с Янтарчиком вроде как помирились, и он попросил помочь в одном деле. В каком? На лицо Эрвина набежала туча, словно хранитель последнее существо, кому можно доверять. Собрать энергию, которая пролилась из разрыва в грани. Она выпадала в виде монет. Кстати, вы на то место тоже приходили. Помните Звездную ночь, дно ущелья и... Мы с янтарчиком еще за камнем тогда прятались, а вы нюхали воздух и подозрительно косились по сторонам. Лицо Эрвина стало таким... таким... но желание сбежать не возникло. Зато появилось чувство неловкости перед янтарным. «С другой стороны, а какие проблемы может доставить директор могущественному духу? Ведь явно никаких». Не дожидаясь вопросов, я добавила. Только те монеты оказались заразными. У меня от них специфическая кожная реакция. Думалось, лорд сейчас отшатнется, ведь больных никто не любит. Он же, наоборот, подался вперед и вид приобрел немного зловещий. «Реакция на коже? Какая?» Вдох, выдох. И да, я все-таки призналась. Чешуя, лорд-директор. Он не удивился и потребовал. Покажи. И вот неловкость. Чешуя была, причем прямо сейчас, но... Вы не сможете ее разглядеть. Она невидимая. Тут я порозовела. Внезапно подумалась о том, как весь мой рассказ выглядит со стороны. Болтаю с невидимым хранителем. Собираю для него невидимые монеты, вижу невидимую энергию и нематериальных кшеров, а еще у меня руки покрыты невидимой чешуей. Звучит же как сумасшествие. Разве можно в такое верить?» Только директор почему-то не смеялся. Взирал пристально и с таким видом, будто чуял правду. Или наоборот, мог с легкостью уловить ложь и сейчас точно знал, что не лгу. «Где именно твоя невидимая чешуя?» Ха! В голосе Эрфорса все-таки прозвучали нотки тоски. Этакого глухого обреченного страдания. Поколебавшись, я сняла китель, поддернула рукава рубашки и протянула к нему руки. Странный жест. То есть обычный, но получился странным. Но дальше хуже. Эрвин перехватил мои запястья и уставился на идеально гладкую в его видении кожу. В миг, когда дракон хватал, я ощутила легкий удар, словно слабой магической молнией шибанула. А вот когда Эрфорс отпустил одну руку и всецело сосредоточился на второй, возникло стойкое ощущение, что тему чешуи пора закрывать. От мужского взгляда сначала становилось неуютно, а потом Арфорс провел пальцем от запястья и до сгиба локтя, и что-то внутри перевернулось, и чешуя из серебристо прозрачный? Стала вдруг изумрудно-зеленой и насыщенной. Я попыталась выдернуть руку из захвата, а Эрвин рыкнул. «Стой!» Сказал, ухватил крепче прежнего и придвинулся, обдав ароматом приятного мужского парфюма. Он принялся гладить участок кожи и впиваться взглядом. Чешуя под этим его напором продолжала зеленеть. Пока Эрвин смотрел на руку, было еще терпимо. А когда он поднял голову, демонстрируя измененные вертикальные зрачки, Я отпрянула, невзирая на захваты. Вцепилась в стакан с напитком и принялась рассказывать про Кшера. Как тот появился, как напитался энергией под пространство и черной тенью умчался в лес. Про возвращение Кшера Эрвин знал и без меня. Монстра в проявленном виде директор тоже видел. Единственное, о чем я в итоге умолчала, об эпичной сокровищнице янтарного духа, храме обретения и найденном в лабиринте ключе. Мм, -да, — прокомментировал Эрф. Он заложил руки за голову, откинулся на спинку дивана и устало прикрыл глаза. Молчал долго, очень долго, а в итоге хмыкнул. «Значит, янтарчик. Какое милое, безобидное прозвище для этого хитроумного, корыстного гада». «И вроде все верно, но за миниатюрного дракона стало обидно». — Немного, чуть-чуть. — О чем еще хочешь рассказать Августа? — вновь позвал Эрв. — Ни о чем. Это была чистая правда. Я устала от разговоров. День вообще получился утомительным. К тому же за окном уже стемнело. Время ужина миновало, но до полуночи окончание наряда было еще далеко. Последнее не радовало. Я печально вздохнула, а Эрвин принялся собирать со стола опустевшие ресторанные коробки. Я хотела было помочь, но директор перебил. «Не надо, я сам». Подумал и добавил не в попад. «Кстати, о лекарском чемоданчике. Если что, он в нижнем ящике шкафа с напитками. Там есть антидоты на любой вкус». «Отсылка к нашей прошлой встрече?» Я смутилась и возмутилась одновременно. «Его же там не было». «Сомнения». Я смотрела все, включая нижнее отделение того шкафа, но чемоданчик отсутствовал. Или я все же пропустила? Не заметила, зря подвергнув Эрвина болезненному лечению подручными средствами? Но... Не было, подтвердил директор. Сегодня положил. И совсем уж странное. Ведь к чему объяснять какой-то кадетке? Тут раньше был личный чемоданчик Рагра, Но Рагор, покидая школу, его забрал и даже предупредил. Но я решил, что лекарские средства не понадобятся, и...» Директор оборвал себя на полуслове. Он взглянул на часы, тоже вспомнил о наказании за драку и сказал. «У тебя наряд до полуночи, но можешь идти в комнату. Разрешаю». «Я хотела, очень. Вот только...» «Благодарю, лорд-директор, но не нужно». Миоль меня тогда с потрохами сожрет. Эрвин застыл и выдвинул другое предложение. Тогда можешь подождать полуночи в гостевой комнате. Никто не узнает. Сделаем вид, что ты честно несла вахту в другом месте. Очень заманчиво, но... А как же устав, доблесть и благородство воинского чина? Как же равенство перед законом и одинаковые для всех принципы службы? И главное... «Эрвин лично подбивает меня солгать?» «Благодарю, лорд-директор». Я встала и подхватила китель. «Не нужно, я вернусь на пост». «Зачем?» «И лицо такое недоброе, сумрачное». «К чему эти жертвы, Августа?» «Какие еще жертвы?» «Мы с Миоль нарушили правила, подрались, теперь несем заслуженное наказание. Все справедливо». «Мои слова не понравились». Но лицо лорда Эрвина нужно было видеть. Когда воплощенный понял, что «не шучу», его выражение стало поистине невероятным. «И это выражение стоило того, чтобы провести на тумбочке еще несколько часов».